Сначала Мартин открыл глаза, глотнул разок-другой и, наконец, трудом поднялся на ноги. Потом, шатаясь, сделал три шага и, тяжело плюхнувшись в воду, медленно поплыл. Он то и дело погружал клюв в воду, а потом, запрокинув голову, жадно глотал водоросли. — И? Иж как проголодался. А я ведь тоже с утра ничего не ел. Ой. Хорошо бы сейчас сосиску. Нет, лучше две, жареной картошкой. Ух. В это время Мартин подплыл к берегу. В клюве у него был зажат маленький золотистый карасик. Бусь положил рыбёшку перед Нильсом, и сказал: "Да, да. Да мы с тобой не были друзьями. Но ты помог мне в беде, и я хочу отблагодарить тебя". Ниль чуть не бросился обнимать Мартина. "Ой, Мартин, спасибо тебе". Правда, Ниль никогда ещё не пробовал сырой рыбы. "Да что поделаешь, надо привыкать. Другого ужина не получишь". Он порылся в карманах, нашёл свой складной ножечек и принялся потрошить рыбу. Едва Нильсу справился со своим ужином, на берегу котряхиваясь, вышли дикие гуси. Мартин успел шипнуть Нильсу: "Смотри, не проболтайся, что ты человек". Потом он выступил вперёд, почтительно приветствуя стаю. Впереди всех выступала старая гусыня. Это была Акка кнебе Кайсы, предводительница стаи. Акка долго разглядывала Мартина и наконец спросила: "Как же ты набрался храбрости лететь с нами? Вы назвали нас жалкими курицами, и я решил доказать вам диким гусям, что и мы, домашние гуси, кое на что способны". Мне нравится твоя смелость. Кто смел, тот будет верным товарищем. Если хочешь, оставайся с нами. Очень хочу. Вдруг Ака заметила Нильса. А это кто такой? Ничего подобного я ещё не встречала. А это? Это мой товарищ. Старая гусыня сурово глядела на Нильса. <звы> Человеку не место среди диких гусей. Люди всегда были нашими врагами. Но так и быть. Сегодня пусть он останется с нами. Мы начнём подальше от берега, на большой льдине посреди озера, а завтра утром он должен покинуть нас. Нилс снова взобрался Мартину на спину, и вскоре они опустились на широкую льдину посреди озера. Мартина осторожно подхватил Нильса клювом за шеврот и сунул к себе под крыло. Когда гуси на льдине уснули крепким сном, из леса на берег крадучись вышел какой-то зверь. Это был рыжий лис с Мира. Мягкими неслышанными шагами подошел он к озеру. Вглядываясь в ночную тьму, он жадно принюхивался. Ветерок доносил до него гусиный запах, запах добычи. Но широкая черная полоса воды отделяла хищного лиса от льдины с дикими гусями. С мир и от злости щелкал зубами. И вдруг с мира заметил, что ветер медленно-медленно подгоняет льдину к берегу. Он присел на задние лапы и терпеливо стал ждать. Черная полоска воды между берегом и льдиной становилась все уже, уже. И вот льдина пристала к берегу. Лис осторожно ступил на лед». Смиры подбирался к стае так тихо, что ни один гусь не услышал приближения врага. Но старая ака услышала. Резкий крик её разнёсся над озером, разбудил гусей и поднял всю стаю в воздух. И всё-таки Смиры успел схватить одного гуся. От крика старой гусыни проснулся и Мартин. Сильным взмахом он раскрыл крылья, стремительно взлетел вверх. А Ниль свыпал из-под крыла и полетел вниз. Он стукнулся об лед и открыл глаза. И тут же увидел рыжего лиса, удиравшего с гусем в зубах. «Ах ты, ворюга! Стой! Стой!», Стой! Не раздумывая долго, Ниль скинулся вдогонку. Он совсем забыл, что лис, если захочет, может раздавить его одной лапой. «Иди!» Вор! Сейчас же отпусти гуся, слышишь? А не то я тебя ощипаю как курицу! Услышав тоненький голосок, лис с любопытством обернулся. Что это там пищит? Ах вот ты как? Ну, держись.